Глава 15. Нейт. Обычно интенсивная тренировка на тренажёрах помогает мне избавиться от желания вдарить почему-нибудь кулаком. Но не в этот раз. Поток энергии, берущий начало от бицепса истекающий вниз к кулаку, не уходит. Не знаю, почему я так сильно злюсь и переживаю. Слова Роу о том, что я вряд ли когда-нибудь познакомлюсь с её родителями, задели меня. Полностью раздавили. Для неё они не значили ничего, для меня же... Чертовски много. Я не тот парень, который может просто удовлетворять свои потребности, не вмешивая в это дело ни сердце, ни разум. Пытался быть таким несколько месяцев. Тошно. Я чувствовал себя мудаком. И был мудаком. Моё турне по миру мудачества было коротким. Нет, это не для меня. «Роу идёт?» спрашивает Тай, протянув мне руку, чтобы я застегнул ему манжету рукава-рубашки. На воскресные ужины с родителями мы всегда надеваем классику. Мама приучила нас к этому ещё в детстве, на ужинах дома, так что это уже стало традицией. «Не знаю, мне всё равно», — отвечаю, не поднимая глаз и сосредоточив внимание на пуговице. За спиной раздаётся тихий стук в дверь, а за ним голос Роу. «Можно войти?» Уголки моих губ помимо воли дергаются вверх. «Все равно ему как же!» — шепчет Тай, наклоняясь вперед. «Роу, знаю, что так говорить не очень прилично, но, черт возьми, ты просто куколка!» Ее тихий смех вызывает у меня уже открытую улыбку. Я не разворачиваюсь и не вижу ее пока. В глубине души, понимая, что стоит это сделать, я окончательно пропаду. Закончив застегивать пуговицы на своей рубашке, однотонной, белой, приталенной, которую я не заправляю в брюки, поворачиваюсь к Роу. Правдивы ли слова брата? Вот так девушки и крадут сердца. Волосы Роу, лежащие на одном плече, струятся волнами и схвачены внизу тоненькой резинкой. Лицо с легким естественным макияжем словно создано для поцелуев. Она надела длинное черное платье с черными сандалиями на плоской подошве Боковой разрез на юбке платья удлиняет ноги Роу и открывает мою самую любимую часть её тела. Неосознанно подавшись вперёд, касаюсь кончиками пальцев её подбородка и разворачиваю, чтобы поцеловать в щёку. «Можно?» Она лишь кивает, отведя взгляд. Её лицо горит от смущения. Убрав волосы Роу за ухо, позволяю пальцем скользнуть по её плечу и остановиться на шее. Губы касаются щеки Роу. Как же хочется ее поцеловать. Но я не сделаю этого без ее разрешения. Тай прав, — улыбаюсь я. Ты просто куколка. На вас сказывается ваша новая одержимость Барби. Идеальные женщины и все такое, — шутит Роу. Видно, что наше внимание заставляет ее чувствовать себя неловко. Ну, у Барби голова поворачивается на 360 градусов. Такое сложно переплюнуть, — отвечаю я. Мне хочется, чтобы Роу снова расслабилась. «О да, понимаю», — подмигивает она. «Прощай, мое сердце». Родители встречают нас у единственного более-менее приличного ресторана, расположенного рядом с кампусом. Мама говорит, что ужин нельзя назвать изысканным, если к нему перед едой не подают хлеб. Поэтому места для ужина она выбирает соответствующие. Сегодня мы ужинаем в стейкхаусе хаусе «Моргана». и я рад уже потому, что счёт оплачивают родители. «Роу, Кэс, рада, что вы к нам присоединились». Мама обнимает обеих девушек. Я выдвигаю рядом с собой стул для Роу, и она садится, сжав в пальцах платье. «Кэс, Тай сказал нам, что ты изучаешь физическую культуру и спорт. Собираешься работать тренером?» — спрашивает отец. Пока Кэс отвечает на его вопрос, Роу нервно сжимает и расслабляет лежащие на коленях руки. Она ждёт такого же вопроса к себе и волнуется, поскольку не знает, как на него ответить. А ещё мы сидим в самом центре ресторана, и Роу искоса бросает взгляды по сторонам, осматривая окружение. Не задумываясь, накрывая её пальцы своими. Она вздрагивает. Я еле заметно пожимаю плечами, надеясь, что так придам ей сил, хотя бы на сегодняшний вечер. Роу сдвигает руку ближе. и вскоре уже крепко сжимает мою ладонь. «Мне бы хотелось работать в реабилитационном центре», заканчивает Кэс свои объяснения. Мама переводит взгляд на тая, кивает и одобрительно улыбается. Брат закатывает глаза, но я-то знаю, как сильно ему нравится Кэс. «А ты, Роу, что изучаешь?» интересуется отец. Ее внутреннее напряжение проявляется лишь в судорожном сжатии моей ладони под столом. И, глядя на внешне спокойную Роу, никому в голову не придёт, как ей сейчас нелегко. Если честно, я впечатлён. Я пока ещё окончательно не определилась, но выбираю между философией и искусством. Последняя фраза выходит почти вопросительной. Роу страстно желает получить одобрение моих родителей. Она даже не представляет, насколько её ответ идеален. Но скоро об этом узнает. «А вы знаете, что Кэти — художник и скульптор?» — спрашивает отец. Всегда первым хвастается мамой. «У меня небольшая художественная галерея», — скромно отзывается мама. «Правда в том, что у неё их целых три — в Новом Орлеане и Калифорнии. Её работы, скульптурные и металлические изделия, отлично продаются. Мне мало известно о мире искусства, но я точно знаю, что за её работы платят бешеные деньги». «Загляни на мамин сайт», — привлекаю я внимание Роу. «Она делает металлические скульптуры. Уверен, тебе понравится». Роу улыбается, закусив губу. С каждой проходящей минутой ее пальцы на моей руке расслабляются все больше и больше. «У меня есть визитка с адресом». Мама достает ее из своей сумочки и вручает Роу. «Спасибо. Обязательно посмотрю», — отвечает Роу, внимательно изучив карточку. Ее улыбка передает и облегчение, И восхищение. Она наклоняется убрать визитку в сумочку. А когда подходит официантка, ещё больше расслабляется. Та обрывает её интервью с моими родителями. Минуты спустя мы, позабыв о разговорах, увлечённо уминаем поданный к столу хлеб с чесночным маслом и поджаренной корочкой. Я отпускаю руку Роу, но лишь на то время, пока мы делаем заказ и разбираем свои напитки. Как только официантка отходит, я снова тянусь к ладони Роу и обнаруживаю, что она меня ждёт. «О, мы тут столкнулись с Максвеллами», начинает мама, и её слова заставляют меня замереть. С чего она решила, что это подходящая тема для разговора за ужином. Я пытаюсь привлечь внимание Тая в надежде, что он поможет мне повернуть беседу в другом направлении. Но нет, он лишь всё ухудшает. «Да? Проститутка Сэдди была с ними?» «Вот ляпнет же, а!» Теперь Кэс и Роу напряглись в ожидании дальнейших слов мамы. «Тай, следи за языком», — хмурится она. «Ах, да, прости. Не так выразился. Правильнее было сказать шлюха. Поприличнее название для бывшей девушки моего брата, которая ему изменила». Я пинаю под столом его кресло, и он, наконец, вскидывает взгляд. «Что? Я ж правду говорю!» Глазами показываю на сидящую рядом Роу. Датая, наконец, доходит. Беззвучно буркнув «Прости», он возвращается к стоящему перед ним салату. «Так вот», — продолжает мама, — «мы видели только родителей Сэдди. Её с ними не было. Но они сказали, что она учится в Государственном университете Оклахомы. Получает там стипендию». «Ну, отлично. Моя бывшая, единственная девушка, которой я когда-либо признавался в любви», Играет в баскетбольной команде университета, который находится меньше, чем сотни миль от меня. И я слушаю об этом, отчаянно вцепившись в пальцы сидящей рядом девушки. Желанной девушки о которой только и думаю с первой нашей встречи почти месяц назад. девушки сказавшей, что, возможно, я никогда не познакомлюсь с ее родителями, поскольку между нами никогда не будет чего-то большего, чем сейчас. И все, что я могу сделать, принять это. ведь её проблемы гораздо серьёзнее моих. «Ха! Зуб даю, столкнулись вы именно с ней!» Фыркает Тай, и я, как ребёнок, кидаю в него салатным листом. Когда мама отворачивается, брат показывает мне средний палец, а Роу отпускает мою ладонь. Роу. Всё изменилось после того, как родители Нейта упомянули седи Изменились поза Нейта. его дыхание, прикосновение его ладони. Мама Нейта поведала нам несколько историй о том, как Нейт с Сэдди стали королём и королевой школьного бала, как Нейт в одиннадцатом классе тайно вздыхал по Сэдди, присутствовал на всех её играх и уходил в конце четвёртого периода, боясь с ней заговорить. Мне сложно представить уверенного Нейта нерешительным и застенчивым. Насколько же он другой со мной? Как я поняла, Сэдди много для него значила, во всяком случае, пока не предала его. Тай без стеснений рассказал о том, как Нейт застукал Сэдди со своим лучшим другом на вечеринке в честь окончания школы. «Зная теперь обо всём произошедшем, я чувствую себя... странно. И не могу не думать о том, что услышанное о Сэдди всколыхнуло былые чувства Нейта». «Хочешь посидеть у меня?» — спрашивает Нейт, возвращая меня в реальность. Тай с Кэс идут впереди, направляясь к моей комнате. Когда дверь за ними закрывается, я осознаю, мне некуда идти, по крайней мере, какое-то время. Спасибо. Я ощущаю себя обузой. Пару часов назад у меня не было подобного чувства. Нейт включает на телевизоре спортивный канал. Наверное, хочет заполнить чем-то тишину в комнате. Сидя на краешке постели Тая с сумочкой на коленях, Я смотрю на резку из блестящих бейсбольных матчей. «Этот парень — феномен. Играет за клуб Колорадо», — говорит Нейт, ложась на свою постель и устраивая голову на подушке. «Неловкость между нами никуда не делась. Уверена, однажды я и тебя увижу в этом клубе», — отвечаю я. «Как глупая и не сдержанная фанатка». «Придёшь на турнир в следующие выходные?» Нейт всё ещё не смотрит на меня. Он избегает моего взгляда после разговора о Сэдди. «О, «Не смогу. Я лечу домой». Это привлекает внимание Нейта, и его взгляд мигом впивается в меня. Я выдерживаю его, сколько хватает сил, но потом не выношу напряжение и опускаю глаза в пол. «Почему мне нельзя познакомиться с твоими родителями?» спрашивает Нейт. Озадаченная его вопросом, Не нахожу ничего лучше, чем задать свой. Ты всё ещё любишь, Сэдди?» Нейт снова ловит и удерживает мой взгляд, но на этот раз первый отводит глаза. Берёт с постели пульт и выключает на телевизоре звук. В комнате снова воцаряется тишина, которую теперь предстоит заполнить нам самим. Нейт сдвигается на постели к краю и принимает сидячее положение лицом ко мне. «Сэдди была моей девушкой в старшей школе». Первой девушкой, которой я признался в любви, из которой я потерял девственность. Мы собирались поступать в один университет. Она играет в баскетбол. Чертовски хорошо играет. От холода в его голосе мне становится не по себе. Я потерял к ней интерес сразу, как застал её со своим лучшим другом Сэтом. Не было ни размышлений, ни сомнений, ни мысли о том, что я сделал не так. Я проснулся утром с любовью в сердце и вернулся ночью домой без неё. Так что нет, Роу, я не люблю Сэдди. Наши родители до сих пор дружат, но она сама мне настолько безразлична, что разговоры моих родителей о ней даже не вызывают ни злости, ни горечи. И сегодня я расстроился лишь потому, что тебе пришлось все это выслушивать. В комнате так тихо, что я боюсь глотнуть вставший поперек горла ком. Но я делаю это, иначе задохнусь. Не отводя от меня глаз, Нейт подаётся вперёд ещё ближе ко мне. Сцепив ладони, хрустит костяшками пальцев. «Почему, Роу?» — коротко спрашивает он. «Эти два слова могут значить что угодно, но я знаю, что они значат всё». «Почему что?» — реагирую я резко и вспыльчиво. «Я не знаю, как пересечь эту черту с ним». Не знаю, владею ли своим сердцем, чтобы вручить его Нейту. Но я знаю, что мне неприятно слышать о нём и Сэдди, и что мне приносят облегчение его слова о том, что он больше её не любит. «Почему тебе не всё равно, как я отношусь к Сэдди?» Его взгляд напряжённо сверлит меня. «Если я не тот парень, которого бы ты представила своим родителям, какая разница, с кем я встречаюсь? Что между нами, Роу?» что? Я не знаю. Вскакиваю, прижав к себе сумочку, отчаянно желая уйти избежать и спрятаться в своей комнате. Но часть меня также желает почувствовать губы Нейта на своих. И эта часть сильна, голодна и молит о том, чтобы быть услышанной. А потом я закрываю глаза, вижу лицо Джоша и чувствую себя ещё хуже. Когда я распахиваю веки, Нейт стоит прямо передо мной. Руки опущены, пальцы почти касаются моих. Его грудь всего в каких-то дюймах от меня, и я чувствую его тепло. Он медленно поднимает руку и кладёт большой палец под мой подбородок. Я зажмуриваю, стиснув сумочку. Надеюсь, сердце выживет после того, что сейчас случится. «Я не играю в игры Роу. Просто не играю», — говорит Нейт мне на ухо. «Я подожду». Но вечно я ждать не буду». Раздаётся звук открываемой двери. Открыв глаза, обнаруживаю себя в полном одиночестве. Я хрипло дышу, словно у меня сердечный приступ. Глазам хочется плакать, сердцу тоже. Но всё, что я делаю, стою в мерцающем свете экрана телевизора в ожидании, когда соседка по комнате снова отопрёт нашу дверь.